Глава четвертая. Контакт. «Какие шутки, Эдик!» Стечкин проводил взглядом еще пятерых бойцов, торопливо движущихся к дегазиционной бряце-оружием. Кто мог такое сделать? В Балтийске нет людей. В Приморске Янтарном тоже. Само собой и в Дивном нет. Да вообще нет нигде, кроме нас, Пятого форта и Пионерского. Ну а эти? «Откуда взялись, по-твоему?» — развел руками Шестаков. «Да мне почем знать!» — Павел раздраженно пожал плечами. «По морю пришли!» «По морю?» — усмехнулся прапорщик. «Это по нашему-то морю, но не по воздуху же, Эдик!» «Лодка пионерцев ведь пришла как-то, и это в те еще годы, когда все хуже было и с воздухом, и с осадками. Так может, они, Эдик...» «Я знаю тамошних лидеров. Они нормальные, вменяемые люди, даже лучше, чем Самохинские. Не они это!» «Надо бы языка взять. Вот он и расскажет. Я тоже думаю об этом. Очень надо взять. А пока оборона птица. Эй!» По коридору послышался топот и возник Скворцов, на сей раз не в своем ОЗК, а в повседневном облачении бункера, камуфляж, портупея с флягой, гвардейский значок и висящий на груди погон лейтенанта. Товарищ гвардии майор, два БТРа готовы, люди тоже. «Отлично. Садись и на всех парах в Калининград, в Пятый форт. Сообщи им, что тут происходит. Желательно, чтобы Самохин своих бойцов в твои коробочки погрузил и сюда на подмогу. Неизвестно, сколько нам гостей ждать. Там должны по-любому знать, что на нашу землю враг пришел. Понял?» Скворцов сделал удивленное лицо. «Павел Васильевич, я думал, что нам оборона и без тебя выстоит, герой. Твоя задача не менее важна. Выполнять приказ. Есть. Стой. Да? Рации рабочие на коробочках? Были, да. Но ведь не пользовались. Короче, так. Убедись, что рабочая. Если что, возьми другую. Дробот сейчас внешнюю антенну подключит. По карте ты ориентируешься хорошо. Так что имей в виду. От Кумачева или от заброшенного аэродрома «Дунаевка должна ловить позывные, помнишь?» «Конечно. Ну, все, с Богом, и давай все по-быстрому!» Скворцов бросился к выходу. «Так, Эдик, на тебе внутренняя безопасность. Ты меня совсем старики записал?» Покачал головой Шестаков. «Дружище, давай не сейчас, а времени мало!» Досадливо поморщился Стечкин. «Ну, ладно, говори. Короче, так, как только мы выйдем, закрыть все наглухо». Причем внутренние гермодвери по всему бункеру тоже задраить. И что все были на своих местах дальше. Мы пробудем там минимум четыре часа. Даже если никто не придет. Если будет все спокойно, я начну отпускать по одному отделению в час. Возьми листок. Стечкин протянул бумагу. Тут последовательность цифр. У любого, кто придет с поверхности, запросить эту последовательность. Если не назовут, шли к чертовой матери или пристрели. Если начнется бой, и кто-то вернется раньше, чем через четыре часа, то это только раненые. Вторая строчка цифр — медслужба. Их пароль, понял? И еще. Мы выключим ветряки так, что без электричества будете. Только аккумуляторы у дробота для рации. — Мачты они, конечно, все равно заметят, но если лопасти не будут крутиться, то, возможно, не привлекут внимание стрелков, иначе побьют ветряки. — Что-то ты краски сгущаешь, — нахмурился Шестаков, разглядывая строчки цифр на листке. — Лучше подготовиться, ждать и не дождаться, чем не подготовиться, взять и облажаться. Стечкин вышел в слабо освещенный коридор с невысоким потолком и двинулся в сторону выхода. У дегазационной уже стояло тридцать человек, облаченных в зк и с оружием в руках. Капитан Колесников еще не натянул маску и капюшон и все еще держал в руках штурмгевер. «Ты с ним, что ли, воевать собрался?» — усмехнулся Стечкин. «Калашников лучше. А куда этот трофей девать? Отдай пока Менделееву». «Так, бойцы, вы все поняли? Так точно!» — хором гулко отозвались маски противогазов. «Комоды руководите отделениями и занимайте оборону. Марш!» Строй повернулся направо и цепочкой кинулся к выходу. К майору подошел химик и протянул его свернутый ОЗК. Стечкин торопливо принялся одевать защиту. Откинув в сторону противогаз, он произнес «Дай мне респиратор». — Респиратор? — удивился Менделеев. — Да, но не тяни время. Да, респиратор, — говорю, — в противогазе из СВД. Стрелять неудобно. А если туман? Глаза ведь выезд. Туман в Балтийскую тянуло. Да что встал-то? Бегом за респиратором!